Шаг седьмой. Меры профилактики выгорания. Меры профилактики выгорания, последовательные и взвешенные шаги к четко поставленной цели, обеспечивают поступательное движение вперед и сводят к минимуму вероятность выгорания. Когда-то считалось, что выгорание — это результат стресса. Эксперты считали, что постоянно растущий уровень стресса в жизни человека — в конечном итоге приводит к тому, что ему становится все равно на его работу. Сегодня исследователи не склонны списывать выгорание только на стресс. Теперь они связывают это состояние со множеством факторов. На работе к выгоранию может вести недостаточное вознаграждение, отсутствие контроля и однообразие задач, а дома — недостаточный сон, неправильное питание и отсутствие значимых отношений. Некоторые люди более склонны к выгоранию, чем другие, в силу определенных личностных качеств. Например, люди с поведением типа А часто доводят себя до психического и физического истощения, поскольку постоянно находятся в движении. Примечание. Теория личности А и Б — теория, описывающая два контрастных типа личности. Согласно этой теории, более конкурентоспособные, высокоорганизованные, Амбициозные, настойчивые, требовательные к управлению временем или энергичные личности относятся к типу А, а более спокойные, чувствительные, менее невротичные и менее беспокойные личности к типу Б. Конец примечания. Перфекционисты доводят себя до истощения, тратя огромное количество времени на доведение до совершенства результата любой своей деятельности. Хронический пессимизм также ассоциирован с выгоранием. Как выгорание влияет на продуктивность? При выгорании трудно оставаться продуктивным, даже если вы тщательно придерживаетесь временных блоков. Уровень энергии резко падает, и вы становитесь вялым. Страдает иммунная система, что повышает риск заболеваний. Снижается желание проводить время с друзьями и членами семьи. Чем чаще и дольше вы проводите время в одиночестве, тем больше усиливается пессимизм и мрачнее становятся мысли. И даже если вам удастся проработать 25 минут или ту продолжительность, которую вы выбрали, вы не сможете сосредоточиться на работе. Вам потребуется больше времени на выполнение любой задачи. Если вы ведете блок, и обычно на написание и редактирование одной статьи у вас уходит 4 временных блока, то при выгорании может потребоваться 5 или 6 таких блоков. Самое страшное, что выгорание не проходит само по себе. Оно снижает продуктивность до тех пор, пока вы не начнете активно что-то с этим делать. Сейчас мы рассмотрим несколько способов, как можно справиться с ним. Для начала давайте поговорим о различиях между стрессом и выгоранием. Стресс версис выгорание — это одно и то же? Из-за того, что раньше в психологии выгорание почти всегда считалось следствием стресса, многие люди до сих пор уверены, что эти два явления неразрывно связаны. Некоторые даже считают, что это одно и то же. По их мнению, выгорание — это крайняя форма стресса. Такое заблуждение размывает представление об основных причинах выгорания, а это, в свою очередь, мешает пострадавшему человеку выявить и устранить их. Вот почему стоит провести несколько различий между стрессом и выгоранием. Человек в состоянии стресса постоянно ощущает необходимость что-то делать. Например, он беспокоится о трудновыполнимых сроках, которые висят над ним домокловым мечом. При выгорании же у человека пропадает чувство срочности. Вместо этого ему не хочется ничего делать. Если есть сроки, в которые нужно уложиться, он не придает им значения. Когда человек испытывает стресс, Он ощущает беспокойство, нервозность побуждает к действию, даже если он не уверен в необходимости этого действия. Когда человек выгорает, ему не хватает энергии, а значит и мотивации к действию. Хотя стресс — это психологическая реакция на раздражители, большинство его последствий носят физический характер. Наиболее распространенные побочные эффекты стресса — это проблемы с пищеварением, кожные заболевания и повышенная подверженность болезням сердца. Выгорание — это совсем другое. Его последствия носят преимущественно эмоциональный характер. Вы чувствуете себя апатичными и беспомощными. Вам не хватает мотивации и удовольствия от работы. У вас формируется пессимистичный взгляд на вещи. А поскольку работа страдает, вы испытываете грызущее чувство неудовлетворенности и провала. Если вы придерживаетесь системы таймблокинга, ранее перечисленное представляет для вас серьезную проблему. Итак, давайте рассмотрим, как избежать выгорания и оставаться вовлеченным в работу. Заведите здоровые привычки. На шестом шаге мы поговорили о том, как сон, спорт и правильное питание помогают эффективно использовать метод временных блоков в долгосрочной перспективе. В совокупности они также помогают предотвратить выгорание. Вам необходимо достаточно спать каждую ночь, чтобы справиться с проблемами, с которыми вы столкнетесь на следующий день. Вам нужно регулярно заниматься спортом, чтобы держать уровень стресса под контролем, не говоря уже о том, чтобы оставаться в форме. Вам необходимо питаться полезной пищей, чтобы дать мозгу энергию, необходимую для длительной концентрации безумственной усталости. Здоровое питание также поможет вам избежать газов, вздутия, запоров и дискомфорта в животе, с которыми ежедневно сталкивается большинство американцев. Если вы устали, апатичны и страдаете от проблем с кишечником, вы будете гораздо сильнее подвержены выгоранию, чем если бы вы были хорошо отдохнувшими, энергичными и не испытывали проблем с желудочно-кишечным трактом. Установите ограничения на рабочее время. Ранее я говорил, что люди с личностью типа А более склонны к выгоранию, потому что эти люди постоянно находятся в движении. Они всегда пределе и не дают себе времени на отдых, так как им нужно постоянно работать. Такая психология вполне объяснима. Заманчиво продолжать работать, когда вы чувствуете, что поймали свою волну. Вы не хотите бросать работу, потому что потеряете набранный ход. Работать дальше кажется соблазнительной идеей, но в долгосрочной перспективе это может навредить способности работать продуктивно. Как? В конце концов, вы достигнете точки умственного и физического истощения, как и человек с личностью типа А. Это и есть выгорание. Избежать этой проблемы можно, составив график работы на каждый день. Придерживайтесь этого графика. Даже если вам, несмотря на поток, придется прерваться. Не поддавайтесь искушению работать дольше, чем изначально планировали. Время от времени вы будете оказываться в ситуации, когда нужно работать дольше, чем предполагалось, чтобы уложиться в срок. Это проблема планирования. Вы либо потратили впустую время, которое следовало посвятить выполнению поставленной задачи, либо недооценили количество времени, которое требуется для ее выполнения. В любом случае важно выяснить, почему возникла проблема, а затем принять меры, чтобы предотвратить ее повторение в будущем. Делайте настоящие перерывы. Кажется, что 5 минут перерыва между 25-минутными рабочими отрезками, продолжительность, обычно используемая энтузиастами, пролетят слишком быстро, чтобы сделать что-то стоящее. Но вы будете удивлены разнообразием полезных занятий, которые можно выполнить за несколько минут. Я приведу вам длинный список на восьмом шаге. Сейчас давайте сосредоточимся на настоящих перерывах. Возможно, вы помните мой модифицированный график таймблокинга из третьего шага. Повторю его, чтобы вам не пришлось отматывать назад и искать. 50 минут работы, 10 минут перерыва. 50 минут работы, 10 минут перерыва. 50 минут работы, 40 минут перерыва. 50 минут работы — 10 минут перерыва. 50 минут работы — 20 минут перерыва. 50 минут работы — на сегодня все. 10 минут — это тоже немного. Такой перерыв необходим после 50 минут работы на полных парах. Но и его я не считаю настоящим перерывом. А так выгорание не предотвратить. Однако обратите внимание на 40-минутный перерыв которым я вознаграждаю себя после третьего рабочего отрезка. Это настоящий перерыв. Я использую его, чтобы поесть, вздремнуть или насладиться долгой прогулкой. Иногда я забегаю в местную кофейню, чтобы по-быстрому выпить американо со льдом. Дело в том, что более длительный перерыв дает моему мозгу возможность разгрузиться, а это очень важно, если мы хотим избежать выгорания. Мозгу нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Какой урок мы должны извлечь? Не пытайтесь продержаться весь день на пятиминутных паузах. Дайте мозгу возможность подзарядиться. Выделите время на отпуск. Слово «отпуск» вероятно вызывает в воображении образ отдыха на чистейшем пляже, желательно на Карибах, где люди приносят вам вкусные напитки с зонтиками. За этими образами может последовать мысль «У меня нет ни времени, ни денег, чтобы поехать в двухнедельный отпуск на Карибы прямо сейчас». И вот идея зачахла на корню. Но отпуск — это не обязательно полное расслабление на две недели, не обязательно покупать билеты на самолет, бронировать номера в отелях и тратить тысячи долларов. Это может быть просто выходной день с семьей или ночь в причудливой гостинице с супругом. Если у вас есть время и средства, чтобы все отменить на две недели и отдохнуть на Карибах, дерзайте. Но это излишне, если вы хотите просто предотвратить выгорание. Отпуск всего на 1-2 дня может сотворить чудеса с вашей продуктивностью и психическим здоровьем. Убедитесь, что ваши цели реалистичны. Ваши цели определяют, чего вы хотите достичь в жизни, но они как острый меч — с одной стороны, цели указывают вам направление. Вы можете разработать план действий, только если знаете, куда хотите попасть. Независимо от того, какие цели вы ставите перед собой, карьерные, финансовые или семейные, они помогут запланировать будущее. В то же время, плохо сформулированные цели приносят больше вреда, чем пользы. Они не только разрушают уверенность в себе, но и саботируют наши усилия по созданию желаемого будущего. Очень важно ставить реалистичные цели. Они должны быть достижимыми, чтобы принести пользу рабочему процессу и привести к долгосрочной продуктивности. Предположим, вы хотите зарабатывать на жизнь писательством. Вы решили написать и выпустить шесть толстых романов в следующем году. Если у вас есть работа на полную ставку и несколько детей, эта цель, скорее всего, окажется нереальной, хотя и не невозможной. Однако погоня за ней – приведет к выгоранию. Убедитесь, что каждая поставленная вами цель достижима в отведенные для нее сроки. Это поможет не сбиться с курса и избежать разочарования и стресса, которыми обычно сопровождаются нереалистичные цели. Откажитесь от гаджетов. Планшеты, смартфоны, электронные книги и даже ваш громоздкий домашний компьютер. Если вы похожи на меня... Гаджеты делают вашу жизнь лучше. Они позволяют вам проводить исследования для проектов ваших клиентов. Они дают вам множество способов, звонки, сообщения, электронная почта и так далее для общения с друзьями, родственниками и знакомыми. Или, если хочется тишины, позволяют устроиться на диване и погрузиться в чтение романа. Технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Единственный способ полностью отказаться от их использования — жить вдали от интернета. Но этот вариант не слишком привлекателен. Мало кто из нас хотел бы прожить жизнь без гаджетов. Несмотря на все это, важно иногда отключаться от сети. Выключите телефон, захлопните крышку ноутбука и отложите планшет. Устройте себе мини-отпуск от гаджетов. Почему? Потому что в технологиях можно утонуть. Вы начинаете слишком зависеть от сети, и это мешает вашей продуктивности. Хуже того, не всегда легко определить, как это происходит. Исследователи утверждают, что непрерывное использование гаджетов чревато следующими побочными эффектами. Повышение уровня стресса, потеря продуктивности из-за многозадачности, ухудшение сна, повышение риска депрессии, зависимость от интернета, утрата навыков межличностного общения. Сделайте себе одолжение, отключитесь от сети. Не обязательно надолго или полностью отказываться от использования гаджетов. Начните с малого. Не подходите к гаджетам полдня или даже несколько часов. Затем проведите без них все выходные. Поначалу это немного пугает, особенно если вы привыкли весь день переписываться, отвечать на звонки и постоянно проверять электронную почту. Но как только вы прокачаете эту мышцу, то поймете, что отказ от гаджетов приносит удивительную пользу. Он поможет вам повысить продуктивность. Вы будете более вовлеченным каждый раз, когда будете садиться за работу, чтобы завершить временной блок. Уделяйте время семье и друзьям. Время, проведенное с семьей и друзьями, обладает терапевтическим эффектом. Оно помогает снять стресс, улучшить самооценку и придать вам чувство индивидуальности. Ваша семья и друзья — это те люди, которые, скорее всего, окажутся на вашей стороне в тяжелый период жизни. Именно они поддержат вас, когда вы почувствуете усталость и апатию и помогут справиться с ними. И все же, как часто вы отказываетесь от общения с близкими людьми? Если вы похожи на меня, то делаете это чаще, чем можете найти себе оправдание. Иногда вы хотите успеть сделать побольше работы, в других случаях расслабиться после тяжелого рабочего дня. День отнял у вас много душевных и даже физических сил. Вы предпочитаете смотреть любимые сериалы на Netflix, а не проводить время в общении с близкими. Позже вы будете корить себя за неправильный выбор. Даже лучший эпизод «Ходячих мертвецов» не сравнится с радостью от общения с любимыми людьми. Если у вас есть возможность пообщаться с близкими людьми, воспользуйтесь ею. Более того, хватайтесь за нее. Вы увидите, что потраченное время не только укрепит ваши отношения, но и даст вашему мозгу возможность подзарядиться. Расслабленный ум — это более продуктивный и эффективный ум. Добавьте разнообразие в рабочую рутину. Скучная работа – самая тяжелая из всех. Она же известная убийца продуктивности. Огромное количество исследований показывает, когда сотрудникам скучно, они теряют интерес к работе. Из-за этого они чаще ошибаются, хуже и менее продуктивно работают. Низкая вовлеченность, в свою очередь, легко перерастает в апатию, ведет к росту неудовлетворенности и даже ранним признакам депрессии. Не нужно говорить вам, что эти вещи могут оказать катастрофическое влияние на использование таймблокинга. Если вы апатичны, несчастны и подавлены, метод временных блоков не спасет рабочий процесс. Как же не дать скуки завладеть разумом? Вносите разнообразие в свой день. Вернемся к примеру с писателем. Целый день за над одним конкретным романом может казаться монотонным. Почему бы не отложить роман в сторону и не написать короткий рассказ, который вы давно задумали? Или заняться авторской платформой, написать статью в блог, обновить соцсети или спланировать рассылку электронных писем. Главное — это чередовать занятия. Такой подход даст вашему мозгу возможность поработать над чем-то новым, вы будете чувствовать себя более вовлеченными, а значит, и работать продуктивнее. Научитесь говорить «нет». Это одна из лучших привычек, которые я выработал в жизни. Готовность говорить «нет», когда другие просят у меня времени и внимания, важна для меня по двум причинам. Готов поспорить, вы согласны с обеими. Во-первых, когда я говорю «нет», у меня появляется больше времени. Каждый час, который не жертвуется на удовлетворение чужих потребностей, можно использовать на важные для меня вещи. Я могу сделать больше работы, провести время с любимыми людьми или почитать хорошую книгу. Во-вторых, когда я говорю «нет», это как бы тренирует других людей и формирует их ожидания. В результате они с меньшей вероятностью обратятся ко мне за помощью. Это может показаться подлым, но вот что я понял. В 9 из 10 случаев, когда кто-то просит меня о помощи, человек может легко решить свою проблему самостоятельно. Позвольте мне привести пример. Когда я учился в колледже, то водил пикап. Друзья и даже малознакомые люди постоянно просили меня помочь перевести вещи. Переезд занимает много времени. Кроме того, это тяжелый труд, к которому я по природе своей не склонен. Но я соглашался, потому что считал это правильным. Я был неправ. Если поставить на крыльцо миску с молоком для бездомного кота, это гарантирует, что он будет заходить и дальше. Так и предложение своего пикапа и труда гарантировало, что я буду постоянно получать просьбы о помощи. Поэтому я научился отказывать. Поначалу было трудно. Мне пришлось бороться с ожиданиями, которые установил ранее, когда говорил «да». Но в конце концов на смену старым ожиданиям пришли новые. Деймон не поможет тебе переехать, так что не стоит его и просить. Догадывайтесь, каков был результат. Меня стали просить все реже и реже, а потом совсем перестали. Миссия выполнена. У меня появилось больше времени на учебу. Помните, в то время я учился в колледже. Общение с друзьями и создание бизнеса. Я стал более продуктивным а значит и более счастливым. Если вы привыкли говорить людям «да» на их просьбы, я настоятельно рекомендую попробовать иногда отказывать. Просто скажите «нет» и посмотрите, как изменится ваше состояние. Вы обнаружите, что четкие границы снижают стресс, предотвращают выгорание и в конечном итоге улучшают жизнь. Вы вернете себе контроль над самым ценным активом в вашем распоряжении — временем. Эта часть руководства получилась насыщенной по уважительной причине. Нам нужно было поговорить о множестве важных вещей. Все это поможет избежать выгорания при использовании метода временных блоков. Я гарантирую, что если вы прислушаетесь ко всем рекомендациям, то станете намного продуктивнее. На восьмом шаге мы сменим тему и обсудим, чем вы можете заняться в перерывах. О многом я вам уже рассказал. Однако некоторые вещи могут вас удивить.